Глава 20. Люди тайги. С Рату показалось, что все это продолжение сна, наполненного выстрелами, криками, беготней. Окружающее его напоминало кадры из фантастических боевиков, «Власть огня», «Крикуны», «Солдат», «Черная дыра» или еще какой-нибудь из десятков голливудских шедевров, которые все ругают и все смотрят. Светка Егор в камуфляжах, и высоких ботинках с болтающимися на ремнях карабинами тащили какой-то труп, не выказывая при этом никаких чувств. «Тяжелый! Погоди, я перехвачусь! Блин, измазалась!» Ксанка возле носилок готовила еду из консервов, Сашка спала рядом, укрытый серым одеялом. Таким же был укрытый сам Рад. Вокруг валялись разбросанные вещи, банки, ну точно, типичный бивак каких-нибудь партизан. воюющий со миром, на разоренный то ли иными планетянами, то ли невиданными злыми силами планете. Рат ощутил, что голова у него перевязана, и ноги, кажется, тоже. Боль еще была но тупая, вполне терпимая. «Неужели это все сделали мы?» — подумал Рад. «Мы их убили. Я убил». Он прислушался к себе и понял, что не испытывает ни жалости, ни страха перед тем, что сделал ни раскаяния. Эти хотели убить его и друзей, его брата, его... его свету. Они без малейших колебаний пытали двух мальчишек за золото. Они убили его отца и мать. Они были бандиты и воры. Получилось так, что погибло именно они. И значит, это лишь то, что больше они никого не убьют, не будут пытать, не ограбят. И только. Ни о чем тут жалеть и не о чем ужасаться. Все остальное, досужий бред, о добре и прощение, сказаны теми, кто не лежал, связанный у костра, корчись от боли, причиняем огнем в чужих безжалостных руках. Но прежним из нас уже никто не будет, — подумал, рассадясь. Даже я. «Очнулся!» — Светка опрометью бросилась к нему, плюхнулась рядом и начала целовать, приговаривая. «Очнулся! Очнулся! Очнулся! Очнулся!» «Не очнулся, проснулся, <къем> прошел ряд вы, я гляжу, уже притрофеялись». «Хочу на них глядеть», — спокойно сказал Егор, подходя ближе. «И то, правда», — приподнялся Сашка. «Ух, как болит!» — вырвалось у него. «Вот что, раз взял быка за рога, остранил Светку. О том, что тут было, ни словечко. Никогда, никому, ни под каким французским соусом, никаких хунхузов мы не видели в глаза». Карабин барахло спрячем, когда ближе подойдем. Так что на шарване не выбрасывайте. Впереди вас еще придется». «Почему?» – изумила Светка. «Это же наша земля, а они...» «Да потому что...» Рад криво усмехнулся. «Он, Сашка, поясни, там он их программу слышал. Мы же и будем виноваты. Вплоть до колонии за групповое убийство мирных российских граждан китайской национальности». «Так это же Россия, мы русские!» Растерянно воскликнула девчонка. Они россияне. Это важнее. И вообще, для кого Россия, для кого Федерация? Для кого русские, а для кого электорат? Дадут как тем пацанам в Сургуте, которые наркокурьеров убили лет по восемь, девять. Да, все это фигня. Рад осторожно сел поудобнее, потешам на руке. Я только одного не пойму, где останки мамы? Эта сволочь говорила, она убила и отца, и маму. Ты только этого не понимаешь, удивился Егор. Я лично вообще уже ничего. На каком мы свете, что с нами происходит, не понимаю совсем и не стремлюсь. Живу, как живется, ты лучше попробуй ходить ты сможешь, я все смогу, коротко ответил Рад. Но идти было тяжеловато, а тащить носилки вообще мука. На первом же привале Рад, уполза ближайший валун, разулся. Многие выглядели жутковато, и мальчишка понял, что ближайшие несколько дней придется заставлять себя идти. тащить-то его в любом случае не смогут, Никсанку же бросать. Но к своим он вернулся ровным легким шагом, даже улыбаясь. Может быть, именно поэтому Светка поняла, как ему плохо. Она утащила Рата за кусты и спросила в лоб: "Ноги?" "Семицветик", сказал Рат, вызвав изумленную и радостную улыбку на лице, не только на губах, именно на лице. "Светки, ты молчи. Все равно никто ничем помочь не может, так что че волноваться, Ратка." Света положила руки ему на плечи. «Когда будешь в Москве учиться?» ну, «Если поступлю, перебил». Ее рад Светка замолотовал головой. «Ты поступишь, и генералом будешь еще». «Ах, Светик, не хочу я быть генералом, сможешь все рад. Офицером хочу. Как Россия, так и я. И вообще». Мальчишка на мику умолк и прочитал. «Когда стране твоей горестно, позорно иметь успех». «Это я не помню, ты сказал, но сказал правильно». «Какой ты!» Светка только заморгала, как из кино. Такое она показала рукой что-то непонятное, но красивое. Но все равно, когда ты будешь учиться, можно я с тобой буду встречаться? Ну, она заторопилась. «Только с тобой! Я больше ни одного мальчишку не погляжу! Чем угодно, клянусь, Рад! Пожалуйста, я на что угодно согласна! Только с тобой!» «А Егор?» Спросил Рад. Светка вздернул брови. «Ты что, не видишь, как они с Анкой друг на друга смотрят?» «Рад!» Семицветик. Рат потянулся к ней губами и вдруг отпрянул. — Что? — разочарованно выдохнула закрывшая было глаза девчонка. — Что-то. Вернее, кто-то. Он повел плечом, и Игорь скользнул ему в ладонь. — Ну-ка, пошли обратно в лагерь, Свет. — Я не боюсь. И Светка, спокойно взял свое оружие на изготовку, стала спиной к спине Рата. — Опять хунхузы? — Не, — покачал головой Рат. — Я не знаю, кто это... «Пойдем поскорее, сегодня нам надо выбраться на вон то плоскогорье». Раскинул на холмы, как бы парящие над лесом. За ними должен начаться спуск к Вечерний лагерь был наконец-то достойным этого звания. Банда, оставшаяся валяться во враге недалеко от того места, где совершилось и до этого сразу несколько трагедий, была неплохо сонаряжена. Кстати, в основном из русских же охотничьих магазинов. Рад уже пообещал себе, что не бросить всего этого просто так. Карабины, мачеты, патроны, охотничьи-ножи, рюкзаки, пистолеты. Патроны от ТТ, имевшиеся у трех хунхузов, кстати, подходили к возвращенному Маузеру, который по-прежнему тяжело висел на бедре Сашки. Куча разных мелочей, которые превратили переход по тайге в турпоход, какой задумался с самого начала. Все бы было хорошо, если бы не возникающее время от времени у каждого мысль о том, что чувствуют родные. Впрочем, никто этими мыслями не делился с другими. Думаю, что он один поддается такой слабости. Сашка тренировал Светку и Егора. Те раньше не проявляли никакого интереса к рукопашному бою. Хотя в английской школе Егора заставляли заниматься боксом. Ксанка и Рад просто отдыхали. Точнее, Рад следил за едой. Ксанка чинила куртку Егора. Было довольно шумно, но Рад не прослушал. Вскинулся, хватаясь за карабин. Тихо сказал «Ну-ка». Все тут же похватали оружие, присев и озираясь. «Кто там?» металлически повелительно спросил Егор. «Ну! У нас пять стволов! в Выходи!» Человеческий голос произнес что-то непонятное, и к костру из темноты, вытянув вперед руки, вышел бесшумно движущийся пожилой человек. Невысокий, плотно сбитый, с мошеннистым коричневым лицом, узкими глазами, вислыми тонкими усами и жидкой бородой. Он улыбался, показывая редкие зубы. Непонятная куртка была перенитянута самодельным поясом, на котором висели кожаный мешочек, И нож. Мешковатые штаны, заправленные в подобие обмоток, ноги защищены кожаными сандалиями. За плечами старика висел большой лук, обтянутый берестой и колчан, сподневавшийся над ним белыми стрелами. Добрый вечер», — ошалела, сказала Светка. Егор и Сашка вообще раскрыли рты. Ксанка и Рад напротив, выглядели спокойными, словно визит был само собой разумеющимся делом. Рат указал на огонь. «Садитесь, понимаете русский?» «Да...» Старик кивнул, ловко саживаясь к огню с поджатыми калачиком ногами. Улыбнулся снова, показал на Рата, на Светку, на Егору. «Лоча, Лоча, Лоча...» «Лоча!» Кивнул ратовый «Ламут!» Кивнул старик. «Ламут?» Он указал на Оксанку... Та покачала головой. Бурят, бурят. Старик нахмурился. Плохо. Лоча хорошо. Бурят плохо. Че это он? Сашка потер нос. Рад объяснил, он ламут. Ивен. Не Ивен, Каевен. Дайте поесть, надо покормить. Старик еду взял, но есть почти не стал. Зато с удовольствием выпил чаю. Все это время он молчал без любопытства, но желательно разглядывая... Узкими глазами окружающих его ребят и девчонок. Потом показал пальцем на Нарата. «День пути!» Махнул рукой назад. «Бил Хунхуз, Хазак». «Вот Хунхуз!» Он показал восемь пальцев. «Вот!» Остались пять пальцев. «Ты бил!» «Вот!» Три пальца повисли в воздухе. «Кайгук бил!» «Видел Кайгук?» «О чем он?» – спросил Егор. Рад повернулся к нему. «Помолчи, не обижайся, он понял, что я старше, его не должны вмешиваться». «Он что, в Средневековье живет?» Без насмешки, скорее, с изумлением спросила Светка. санка ответила: «Не, в каменном веке, я серьезно». «А кто такой, Свет?» «Помолчи», – попросила Санка. «Простите», – Рад кивнул старику, «они не отсюда, они издалека и не знают порядка. Я видел, как Гух, он нас не тронул». — Доброе дело, — кивнул старик. — Куда идете, Лоча? — Почему молодые одни идете? — К людям, — вздохнул Рад. — Мы заблудились. Глаза старика весело защурились еще больше. — Там Зея. Он указал рукой. — Зея, Зея, — кивнул старик туда, — плохо. — Там Кайгугу живет. Второй раз не пожалеет. Выйдите к нашим, вот. Он показал пятерню еще два пальца. Путь туда. Наши бывают улоча. Лето выйдет. Опять будут. Вы к своим с ними будете. Неделю к ним тащиться и до конца лета ждать? ахнул Егор. Да, но к санкатнул его под ребра, и он никнув, молк. Рад, впрочем, и так покачал головой. Не, нам нельзя. Дома думают, мы умерли, все плачут, поминают нас. Мы так пойдем. Он указал рукой на запад. Кайгук нас не тронет. Мы не боимся. Или мне сейчас объяснят, кто такой Кайгук, или я завяжу. Веско сказала Светка. Правда, Рад, замолился Егор. Хватит этого индийского разговора. Извините, Рад поклонился старику и повернулся к остальным. Кайгук это злой дух. Еще говорят лесной человек, еще по-разному. Фигня, выскочила Светка, но Егор А Медлив ответил, не, Рад, тех ребят, ну, пионеров. Да, наверное, кинул Рад, но тут что-то не сходится, в общем, они, люди тайги, в смысле, вот, местные жители, они что-то путают, для них, ну, все необычное, кайгук. Но то, что они на самом деле называют кайгук, это такое существо, оно не пользуется луком, а хонхозефобий из лука. Я потом думал, это кто-то из местных, но вот сами видите, они ни при чем, странность какая-то. — Нифига не поняла, — признала Светка. — Кайгук, но ну не Кайгук. Лесной человек, однако, но ну который с луком, а эти без лука. С чесноком на блюде ересь и хренатень. — Свет, — умоляюще сказал рад, поворачиваясь к философски молчащему старику. — Кайгук какой? Кайгук один или много? Ламуто бежал. Из последовавшего обстоятельного рассказа старого Евена выходило вот что. Место, куда идут хорошие молодые лочи и плохая молодая бурят — кишит злобной нечистью всех сортов, размеров и видов. Кайгук жили там всегда, нападали на людей. Люди Людину раз убивали кайгук, но в их земли ходили только уж самые отпетые и отчаянные. Год назад молодой глупый ковшишчан, у которого ложское оружие, ходил туда прошлый год и вернулся вовсе дурачком, рассказывал, как гостил у женщины кайгук со страшным лицом, которая носит шкуры, а не человеческую одежду. Она угошала ковшичана, мясом и сама ела, вкладывая ренье ребра в грудь, а потом отпустила его, не сделав никакого вреда. бр пробормотал Светка. «Мухоморов надо меньше жрать, а то еще не такое увидишь!» «Лоча Кайгук тоже убивал», — заметил старик. «Я не помню. Отец говорил, дед говорил, казак убивал, при белом царе Никуляке и еще других Лоча убивал, убивал раньше, и потом, а не верят. Говорят, хо, я самый храбрый, я самый сильный!» Он укоризненно покачал головой. — Вот он! — старик указал Нарата. — По тайге идет, как пух плавает. Никто из вас его не слышит, я старый, могу подойти так, что он не услышит, как вы его. — Кайгук ко мне подходит, как он, к вам. Не надо ходить. Родня ждать будет долго, будет плакать. Потом вы придете, а тут Пойдете быстрее, быстрее, и родня всегда плакать будет. Никогда вас не увидит, никогда домой не придете. Жалко вас. Бурят даже жалко. Человек человека убивает, бывает. Кайгук человека убивать не должен. Со мной идите, к нам. Не, отец, покачал головой рад. Посмотрел на остальных и повторил. Не, вам спасибо. Хотите, возьмите чай... Возьмите еды, у нас хватает, у нас ночуйте, пожалуйста, но мы тут пойдем, не будем сворачивать. Мы так решили. Старик неспешно набил извлеченную из мешочка на поясе маленькую черную трубку табаком и закурил. Запах табачного дыма нежно так остро напомнил всем пятерым о доме, что они почти готовы были бежать в его направлении прямо сейчас. «Давно?» — сказал старик. «Мне отец говорил». «Ему его отец». Ему его. Хунхузы жгли наше жилище. Били людей. Грабили ламут. Много жизней грабили, брали, что хотели. Пришли лоча. Мало пришло лоча. Они были дивные и страшные. Высокие, светлые, с блестящим оружием. Наши старики сказали про хунхузов. Лоча гневалась. Лоча сказали «Заступимся за бедный ламут». Мы хотели защиты, но наши старики были честные люди. Они сказали, «Хунхузов, как деревья в таге, вас мало, и вас не тронут». Тогда старший лошадь засмеялся и сказал: «Мы пойдем, не будем сворачивать, мы так решили, авось». Они делали так и пели. Старик с запинкой неумело перекрестился. Потом ушли. Мы плакали за хороших людей и ждали хунхузов. Но лочи вернулись». Совсем мало, все раненые, но они смеялись и говорили, чтобы мы больше не боялись. Они побили хунхузов. Мы любим Лоча. Я когда молодой был, злые люди немцы нас напали на Лоча. Лоча нас не звали. Старики собрали лучших охотников, сказали, «Идите и помогите Лоча прогнать злых людей, как они прогнали хунхузов от наших становищ». Я пошел. Просились, не брали, говорили, «Мало вас, иди в тайгу, соболь бей». Мы все просились, взяли. Был я на большой войне. Вот, вот, вот и вот. Он трижды поднял ладони, четвертый раз три пальца. Злых людей немцев убил для леча. Ой, страшно было, но я не испугался. Белый царь нам мне награды давал. Они дома лежат. Лоча смелые, я видел, что ж, может, и впрямь не страшно идти, молодые лочи. И ты, злая, бурят. — О чем он? — нетерпеливо спросил Сашка. — Это про Великую Отечественную? — А о чем сначала рассказывал? Отстал и оперся на трофейный карабин. — О моих предках, — тихо сказал он, глядя на запад. Глава двадцать первая. Плоскогорье Кайгук. Подъем начался незаметно, но скоро стало ясно. Они идут вверх. Уда осталась позади и слева... Отсюда между деревьев еще несколько раз мелькнула ее серо-голубая лента. Потом исчезла совсем. Почему-то очень не хотелось идти дальше, словно река с чем-то связывала, и Рад вынужден был даже поторопить. «Пошли, пошли!» «Идем, идем!» — вздохнула Светка, замыкавшая движение. Рад шел впереди. Сашка и Егор тащили носилки. «Рад!» «Поучи сегодня стрелять, патрон же много!» «Даже слишком!» — заметил Егор. — Тяжелые они, заразы. Я раньше не думал, что это так тяжело все на себе носить. — Че, оценил труд солдата? — серьезно спросил Сашка. — Уважай помни. — Не спорю, — также серьезно ответил Егор. — А правда, потренируй вечером стрелять. — Вечером посмотрим, — отрезал Рад. У него болели ноги. Подлесок почти исчез, но лес не почернел. Широко стояли, раскинув кроны, сосны. Легкий бодрящий запах пропитывал воздух. Спереди накатывал прохладный ветер. Э, «Это не осень наступает?» Вдруг встревозился Сашка. «Какая осень?» — отозвался Рад. Июль не кончился. «Да, точно!» — кивнул Сашка и засмеялся. «А мне кажется, идем мы долго-долго!» «Это из-за того, что я у вас на плечах болтаюсь!» вздохнул Ксанка. «Своя нож не тянет!» Сказал Егор и смутился, поймав на себе взгляды вот Рата и Ксанки. А что я сказал? Да не, ничего. Рат покачал головой. У нас тут обычаи есть, когда жених невесту до крыльца несет, а его спрашивают, не тяжело ли? А он отвечает, своя ноша не тянет. Идите вы. Не шел ничего умнее Егора, свирепо тряхнул носилки, спикнувшей от неожиданности Ксанкой. А это Плосгорие как называется? Осведомилась Светка. Рад задумался, пожал плечами. Черт его знает. Плоскогорье Кайгук! Сказала Светка, величаво поведя рукой перед собой. Онт алис нормалес. Но ну, смотри, как стреляет у нас в Рязани!» Сашка вскинул карабин к плечу и, не целясь, выпустил всю обойму. Казалось, он даже не двигает стволом, а установленные в ряд на краю плоской глыбы. Полусотни метров камни в кулак величиной разлетались серебристыми брызгами. «Оу! ё, Вау!» — поддержала брата Светка, но тут же молча и требовательно посмотрела на Рата. «Во!» — показал тут большой палец. «Серьезно! Особенно если учесть, что как плохо стреляет в армии!» «Отец учил!» — с искренней гордостью ответил Сашка. «Меня тоже!» — рад говорил уже через плечо, расставляя другие камни. «Свет! Кинь свой карабин!» Он поймал его левой рукой на ходу, возвращаясь на линию огня, встал спиной к цели, держа оружие в левой и правой, повернулся, скидывая прямые руки, и карабины коротко прогохотали по пять раз. Камней на глыбе не осталось. Потом Рад перебросил карабин с ветки, кувырнулся через плечо, подымая оружие выстрел, на камень упала срубленная ветка. Кувырок назад, выстрел! Вторая ветка спланировала за глыбу. Кувырок вперед, выстрел! Третья ветка повисла на жилке, Бросок улево, плечом вперед, в воздухе выстрел, жилка лопнула. Последний десятый патрон Рад выстрелил в воздух и поморщился. Только Светка поняла, что у него болят ступни. — Ёхарный бабай! — потрясенно произнес Сашка. — Если бы у тебя была полная обойма тогда, я бы перестрелял их около оврага, кинул Рад. — Семисветик, заряжай пушку, буду учить. — Сань, иди в лагерь, посмотри, как там сужено мы нас позови, потом получишь меня еще ножки дать. «Слушаюсь, командир!» – Без придури сказал Сашка, перекидывая ремень карабина на плечо, оружие стволом вниз. «Больно?» – спросила Светка, когда ее брат исчез за деревьями. Брат кивнул. «Да, так, немного скребет. Как бы заражения крови не было. Да брось, на меня заживет, как на волке. Маугли!» Светка коснулась губами, щеки мальчишки. Тот покачал головой. «Отставить!» «Заряди карабина, а то, как придешь на дискотеку, к тебе пристанут, а я карабин плеча сниму и скажу!» Светка не могла придумать, что скажет, но явно была поражена красотой, выдуманной картиной. «О, я себе пистолет оставлю!» «Не оставишь!» Жестко отстрелил Рад. Светка насупилась, но почти тут же поклонилась. и повинуюсь, мой повелитель! Ну, куда тут смотреть? Че нажимать?»